Зеркало характера и зеркало личности У вашей анкеты есть, так сказать, нюх, но ограниченный. Наши характеры вы в главных чертах уловили, и недостатки наших отношений в общем сумели нащупать с приближенной верностью, но многого вы не увидели или сделали неточные выводы. Скажем, я не навязываю жене свою линию а просто высказываю свои предложения или замечания. Объясняю ей, как полезна детям самостоятельность. У нас девочка 12 лет и мальчик 10. И как она их портит, когда делает за них домашнюю работу. Она воспринимает это болезненно, но что я могу поделать? Ведь если соглашаться с ней, дети вырастут эгоистами и белоручками. Может быть, это надо делать дипломатичнее? Подумаю. Но дело даже не в этом. Анкета, как я уже говорил, определяет только контуры характеров и отношений. Она похожа на контурную карту. Есть реки, города, горы, но без названий, без реального содержания. И у нас мы уловили только наши контуры, без их реального наполнения. Получили, пользуясь вашими словами, портрет характеров, но не портрет личности. Георгий О. Ленинград. Ноябрь. 1982 года. А по толき анкете, а ограниченных возможностях тут, пожалуй, сказано верно. Она и в самом деле даёт только портрет характера, и даже его половинки, и не даёт портрета личности. Она и в самом деле не ухватывает содержания наших характеров и наших отношений, их личное своеобразие, неповторимость. Но тут лежит Не только ее слабость, но и сила. И силы больше, чем слабости. Анкета охватывает главные проявления каких-то общих черт человека, черт темперамента, характера, психики. Она делает это, не залезая в сложные дебри личности, в своеобразные неповторимые отношения людей. Она и направлена не на частное, а на общие в людях, и именно в этом ее связь рентгеновская сила она ухватывает главные болевые точки человека главные нервные узлы отношений она позволяет людям как в зеркале увидеть плюсы и минусы своих характеров своих представлений о себе и друг о друге конечно в ней есть приблизительность есть неточности но она измеряет строение души человека склад его психики причем так как он выражается в действиях человека в его поведении Она обнаруживает, какой вы в отношениях с другими, улавливает характер в действии, схватывает внешние проявления работы ваших внутренних двигателей. Анкета улавливает только часть нашей личности, ее психологическое измерение. А ведь личность – это сплав психологического измерения с морально-духовным и с умственным и все-таки польза от нее может быть очень большой. Психологические и нейрофизиологические пружины характера залегают в наших самых глубоких недрах, и мы меньше всего знаем, как они действуют и как разнодействуют с другими пружинами. Поэтому так важны для нашего обихода те знания о себе, какие мы получаем от психологических анкет и тестов. Они могут устранить психологическую неграмотность, перестроить по законам психологии личные отношения, помогут поднять их со ступени психологической до культуры, на ступень культуры. И введение таких анкет в личный обиход, как и психологическое просвещение вообще, это один из простейших начальных шагов. Научно-психологической революции. Но психологический и нейрофизиологический подход лишь часть цельного системного подхода к человеку. Такой цельный подход, такое всестороннее, во всех измерениях сразу просвечивание человека, могло бы выявлять не только тип характера, а и тип личности. И чтобы создать такое «зеркало личности», В психологии придется, наверное, сделать два крупных шага по дороге синтеза. Во-первых, сплавить между собой все лучшее из всех классификаций характера. Ведь в каждом человеке есть или экстраверт, внецентрист, или интроверт, или биверт. В каждом есть мыслитель или художник, циклотомик или шизотомик возбудимый, тормозимый или уравновешенный, синтон созвучный или дистон разнозвучный и так далее. Во-вторых, к этому сплаву придется добавить новые мерки, которые улавливают духовно-моральный и умственный облик человека. И, конечно, все эти мерила должны не сочленяться механически, а сливаться органически. Это и будет цельный подход, зеркало личности, подход, который поможет каждому человеку увидеть, какой он есть и что ему нужно для совместимости. Путь синтеза все больше становится сейчас главным путем открытий в науках. Самая известная модель этого пути – поиски единой физической теории поля, которая объясняла бы все физические взаимодействия. И в психологии нужна, видимо, своя единая теория человеческих типов, теория сплав, которая обнимала бы все человеческие взаимодействия, все типы людей.